Глава восьмая. И два кас успела спрятаться в самом тёмном углу комнаты, как дверь распахнулась, и вошли двое мужчин, разговаривавших на языке короля-императора. Стражи порядка. А за ними появился третий мужчина, которого она тут же узнала. На зале там солнцем пороге стоял никто иной, как тот самый незнакомец, с которого она вчера обокрала. Он выглядел таким же огромным и устрашающим, как и накануне вечером. Кас решила, что, пожалуй, лучше было иметь дело с тем, на рукам. По крайней мере, она знала этого врага и понимала, чего от него ожидать. Беззвучно выругавшись, она начала двигаться на ощупь вдоль стены, пока её рука не нащупала металлическую ручку двери. Когда Кас открыла её, дверь громко скрипнула, и девушка поспешила выскользнуть во свояси, не оглядываясь назад. и не размышляя, кто мог это услышать. Картина, представшая перед её очами, была едва ли не хуже, чем та, откуда она сбежала. Десяток солдат заняли весь двор перед домом. Двое из них взяли в плен Нессу, а остальные стояли между ней и разъярённым Лорентом. В это же время с холма спускался дополнительный отряд. Солдат было слишком много. Бой явно не мог закончиться победой Лорента, несмотря на его ярость и силу. Касса остановилась в раздумье, пока что невидимая для большинства солдат. Затем за спиной раздались шаги, и она услышала голос того самого мужчины из таверны. Судя по его голосу, он был явно доволен собой. Мисс Азалия, не так ли? А это, по всей вероятности, твои сообщники в совершённом преступлении. Касса обернулась, нацепив на лицо беспристрастную маску. Я не знаю этих людей. Нет. Значит, ты не станешь возражать, если мы отвезем их на допрос. Не стану. Этого следовало ожидать. Он приблизился к ней неспешной походкой. Однако, чтобы ты знала, я с радостью прикажу их отпустить, если ты не будешь дергаться и дашь нам себя арестовать. Сердце Ка съекнуло, замерло на несколько мгновений, а затем продолжило стучать в обычном ритме, только чуть быстрее. А собственно, за что именно меня собираются арестовать? За кражу вещей принадлежащей короне. Вещи принадлежащей короне? Он перевёл взгляд на неё краем глаза, следя за тем, что происходит во дворе. Не теряя времени и ничего не говоря, он неспешно снял перчатку, прикрывавшую запястье, и продемонстрировал ей символ, который она не смогла вчера рассмотреть. Он был тёмного цвета. похожего на только что поставленный синяк, а по форме напоминал череп, окутанный тенями. Касс чуть не ахнула от изумления, и ей пришлось приложить немалые усилия, чтобы не лишиться чувств прямо на траве. Только сейчас она поняла, с кем имеет дело. Это был не просто один из солдат, с которым она заигрывала вчера в таверне Мадам Розы. Сам говорящий с мертвыми. Правая рука короля императора. О нём слагали легенды, поскольку он был одним из немногих отмеченных маров, не истреблённых предыдущим королём-императором, так как магия, которой он владел, была огромной силой. Она относилась к костяной магии, дарованной немногим избранным Кирсе, средним богом смерти и разрушения. Проклятье выдохнула она, наконец поняв, что к чему. Она беспокоившись тем, что допрос её друзей будет проводить сам король-император. Она вспомнила о знаке в виде пёрышка на руке Унессы. Её магические силы были слабыми, и вряд ли король-император сочтёт её достаточно полезной, чтобы сохранить ей жизнь. Скорее всего, он решит, что это всего лишь очередное вредное существо, которое нужно стереть с лица земли. Поскольку её врождённая и якобы вредная магия перечёркивала всё то хорошее, что она могла принести империи и её правителю. Меня зовут Эландер Ревенмар, представился мужчина, которого кас по своей глупости к большому сожалению ограбила. Первый помощник короля-императора Варана до Соласена, капитан стражи порядка в его великой армии. Рада познакомиться. Он не обратил внимания на ее саркастичный тон. «Теперь, когда мы официально представлены друг другу», продолжал он, «вернемся к нашему вопросу. Предлагаю решить все цивилизованным путем. Мы пришли сюда за тобой. Как я уже сказал, твои друзья могут быть свободны, если ты согласишься на наши условия». Ка смогла больше не притворяться, что не знакома с ними. Она сделала вид, будто обдумывает его предложение, а затем встретилась с взглядом с Лорентом. Он едва заметно кивнул. Ей не составило труда понять, что он хотел этим сказать. Мы будем сражаться до конца, что бы ни случилось. Итак, настаивала Ландер. Я тщательно взвесила твоё предложение, ответила Кас. И и решила не принимать его, каким бы великодушным оно ни было. Самодовольная ухмылка тут же сошла с его лица. Я так и знал, что ты решишь усложнить нам задачу. Вот только не могу понять зачем. Ты так хорошо меня узнал за столь короткий срок. Я польщена. А зря, вздохнув, произнёс он. Снял перчатку с другой руки и положил обе перчатки в карман своего плаща. Арестойте эту троицу, приказал он. Двое солдат, стоявшие по сторонам от него, бросились к каз- Но она нырнула под их протянутые руки и бросилась к Нессе, попутно уворачиваясь от третьего солдата, который попытался её схватить. После чего она вынула кинжал и кинулась к самому крупному из двоих солдат, державших Нессу. Она промахнулась, но кинжал прошёл так близко, что он отшатнулся, ослабив хватку. Тогда Несса смогла освободить одну руку. Согнув её, она дала локтем по лицу второму солдату. Первый попытался снова схватить её, но Несса успела увернуться и дать ему по носу ребром ладони. Мужчина попятился назад, пытаясь остановить кровь, которая хлынула из носа. Кас молниеносно ударила его ногой в живот. Тогда он покачнулся и упал. Девушка выхватила у него меч из ножен и передала Нессе. Несса терпеть не могла столкновения ни в физическом, ни в словесном виде, но при этом она от природы прекрасно владела мечом. Да так хорошо, что это даже пугало. Кас всегда веселилась, едва видела удивление на лицах её противников, когда они понимали, что маленькая пиголица их победила. На сей раз повторилось то же самое. Она подождала, пока удивлённые солдаты, которых она соложила первыми, начнут кричать и ругаться, чтобы вдоволь посмеяться. после чего Касс обернулась, чтобы найти подходящую жертву, которую она могла бы остановить своим коротким кинжалом. Уворачиваясь и нападая, Касс пробиралась сквозь толпу теснивших их солдат. Она без устали резала и колола кинжалом всех вокруг, пока, наконец, вокруг нее не образовалась груда окровавленных тел, лежавших на жарком полуденном солнце. Лорент крикнул ей, предупреждая об опасности. Обернувшись... Кас заметила на холме женщину, державшую стрелу и целившуюся в неё из лука. Свист летящей стрелы прозвучал довольно громко среди шума боя. Кас успела пригнуться, и она пролетела мимо. Какой-то солдат попробовал схватить её, но она перекатилась по земле и, присев, всадила кинжал прямо ему в ногу. Он взвыл от боли, а Кас поспешила вытащить кинжал и на корточках отойти. чтобы не слушать его ужасающие вопли. Выпрямившись, она встала на ноги и отыскала глазами Лоренто. Двое солдат лежали без сознания у его ног, а сам он держал в обеих руках по мечу. Один был его, а второй он отобрал у противника. На секунду их взгляды встретились, и Лорент предложил ей взять у него украденный меч. Подбежав, Кас забрала у него оружие. А тем временем Несса отошла от последнего поверженного ею солдата и также присоединилась к ним. Теперь троица стояла спиной к спине, а вокруг них смыкалось кольцо из оставшихся стражей. Однако ни один из них не стал нападать, поскольку в следующий момент говорящий с мёртвыми вышел вперёд, заставив их расступиться. Прищурившись, он посмотрел на Кас. Довольно На этот раз его голос не был похож на ироничный и непринуждённый тон, к которому она уже успела привыкнуть. Девушка поспешно пересчитала солдат, стоявших позади и сбоку от него. По их напряжённым позам было видно, что они ждут приказа, чтобы наброситься на них. Ей показалось, что их стало гораздо больше, по три человека на каждого разоружённого и поверженного ими солдата. Кас даже начала задумываться, а не принять ли ей предложение, говорящего с мёртвыми. Будто прочитав её мысли, Нессся кинулась вперёд и встала перед Кас, чтобы помешать ей что-либо сказать. Она угрожающе подняла свой меч в сторону помощника короля-императора. Было видно, что клинок слегка дрожит в её руках, а солнечные лучи освещали капли крови, которыми был покрыт весь её меч. Говорящий с мёртвыми медленно протянул руку в сторону Несссе, и на его запястье засветился магический знак. Вдруг Несса застыла на месте. В воздухе почувствовалось движение, небо потемнело, и она упала на колени, схватившись за голову. Из рта девушки вырвался жуткий гортанный звук. Что ты с ней делаешь? вскричала Кас и вместе с Лорентом бросилась к Нессе. Лорент поднял на руки её внезапно обмякшее тело, прижав болтающуюся голову к груди, а тем временем Кас подняла взгляд на говорящего со смертью. Его глаза выглядели странно. Вместо голубых они приобрели серый оттенок, как у потемневшего неба. Кас вновь прокричала ему свой вопрос, на этот раз ещё громче. Тогда он моргнул и посмотрел на неё странным взглядом. Однако он не стал ей отвечать. Тогда Кас вскочила на ноги и бросилась на него с мечом. Мужчина отпрянул, и девушка пролетела вперёд, не задев его. создавалось такое ощущение, будто он парил в воздухе со сверхъестественной грацией и не спускал с неё глаз, но в результате так и не удостоил её ответом. Спустя мгновение его магия окутала её так же, как Нессу. Кас почувствовала магическую силу, прошедшую сквозь тело и сковавшую все внутренности. Она ощутила неземной холод, пронизывающий её изнутри. Жуткий озноб вскоре охватил всё её тело. Она поискала глазами меч с магией льда, который она видела у него в тот вечер, но заметила, что на поясе висит другой меч. Она поняла, что магия, охватившая её, имела другие истоки. Это была магия смерти, его врождённая магия. Совсем скоро она ощутила не просто мороз, а отсутствие малейшего тепла в своём теле. Через несколько секунд в адском холоде показалось, что ей уже никогда больше не суждено почувствовать тепло. Лёгкие девушки сковал лёд, будто выжигая их дотла, при этом небо стало ещё темнее, чем прежде. Кас не могла дышать. Однако у неё осталась возможность двигаться. Недолго думая, девушка решительно бросилась на мужчину. Кас целилась рукой прямо ему в лицо, в эти странные, замутнённые магией глаза. Ей хотелось выцарапать их, впиться ему в кожу и потянуть за неё, сделать хоть что-нибудь, чтобы отвлечь его от колдовства и разрушить чары. Девушка схватила его за щёки и впилась в них ногтями. В следующее мгновение она услышала странный звук, похожий на лопнувшую тетиву. Кас задрожала и почувствовала, как между ними прошёл мощный разряд энергии и света. Задыхаясь, она отшатнулась от него. И тут сковавший её холод начал отступать. Небо посветлело, выглянуло солнце и засветило ярче, чем прежде. Говорящий с мёртвыми с удивлением воззрился на Кас, будто она сама была солнцем, которое он увидел впервые в жизни. Как тебе это удалось? Спросил он тихо-тихо, так, что она единственная услышала его вопрос. «Что произошло?» — спросила Несса громко, но Касс показалось, что ее голос звучал будто издалека. Касс не стала отвечать никому из них, поскольку сама не знала, как это объяснить. Говорящий с мертвыми по-прежнему смотрел на нее. У него на лице застыло выражение крайнего удивления, что соответствовало ее собственным ощущениям. Символ на его руке по-прежнему слегка светился. Наконец он убрал руку и откашлялся. Ей показалось, что он тщетно пытался найти слова, чтобы вернуть себе самообладание и командный голос, который, по всей видимости, она у него украла. В конце концов он просто замер, злоуставившись на неё. Каспа чудилось, что она всё ещё ощущала протянувшиеся к ней ледяные пальцы его магии, как лёгкий мороз в конце весны. способной сгубить все живое. Девушка испугалась, что сейчас холод вновь заполнит все ее тело, и ей захотелось бежать прочь, но она не сделала этого, а встала между говорящим с мертвыми и Нессой, глядя прямо на него. «Отпусти их», — тихо сказала Касс. «Тогда я пойду с вами». «Ведь ты сам это предложил, не так ли?» «Они напали на моих людей. Боюсь, что уговор отменяется». «Мы защищались». парировала Несса дрожащим от страха голосом. Тем более, что мы не убили ни одного из них, добавил Лоренс, слегка пнув одного из солдат, лежавших на земле. В ответ раздался мучительный стон. Всё верно, настаивала Кас. Твои солдаты первыми накинулись на нас, а не мы на них. Незнакомец задумчиво провёл рукой по волевому подбородку, а затем по щеке, в том месте, где Кас до него дотронулась. В его глазах светилось мрачное любопытство. Чуть погодя ей показалось, что он начал догадываться о причинах того, почему ей удалось с ним справиться. "Дай мне поговорить с ними ещё минуту", попросила она. "А затем я пойду с вами. Больше никакой борьбы и сюрпризов, клянусь". В качестве подтверждения она бросила украденный меч к его ногам. Он посмотрел на него, играя с желвоками. "Даю тебе одну минуту". произнёс он наконец. Если выкинешь что-то ещё, клянусь 15у средними богами и богинями, что это очень плохо для тебя закончится. Кас быстро повернулась, взяла Нессу за рукав и отвела в сторонку, как можно дальше от солдат. Мы никуда без тебя не пойдём, выпалила Несса. Пойдёте, как миленькие, прошептала Кас. Кася Начал было Ларент, но она остановила его взглядом, в котором он прочёл, что они в меньшинстве, и неясно, какая ещё ужасная магия в запасе у человека, являющегося правой рукой короля-императора. Каждый из них прекрасно понимал, что эту битву им не выиграть. И если двум из троих удастся выбраться отсюда и отнести лекарство Асрии, то по большому счёту, одно это можно считать победой. Идите, пока эти негодяи не передумали. Сказала она Ларенту, а затем, улыбнувшись, сделала глубокий вдох и повернулась к Нессе, чтобы встретиться с её глазами, полными слёз. "Не волнуйся за меня", настойчиво повторила она. "Сегодня вечером меня не жди". Обещав сделать всё, чтобы донести это до нашего дома, Кас незаметно вынула мешочек с лепестками целебных цветов из сумки и сунула его в руку Нессе. "Используй их для своей магии. Хорошо?" «Сейчас ты нужна Асре больше, чем мне». Касс почувствовала движение у себя за спиной и быстро опустилась на одно колено, притворяясь, будто поправляет ботинок, а сама тем временем спрятала туда второй предмет, который она ранее вынула из сумки — кристалл огня. «Я непременно сбегу». Друзья могли прочитать это по ее губам, когда Касс отдалялась от них. Лорент ответил также. «Если ты не появишься...» Мы придём за тобой. Прошептал Фетта, он взял Несу за руку и повёл её в безопасное место. Кас смотрела им вслед и лишь убедившись, что им ничто не угрожает, наконец вздохнула с облегчением. Вскоре кто-то схватил её за руку и развернул в обратную сторону. Она оказалась лицом к лицу с грузным солдатом с кровоточащей неглубокой раной на щетинестом подбородке. Возможно, это и её рук дело. Она уже не помнила, сколько их солдат она ранила, но, судя по силе, с которой здоровяк сжимал ей руку, было похоже, что у него с ней личные счёты. "Может, в кандалы её капитан", предложила симпатичная девушка-солдат с рыжими волосами, стоявшая справа от Кас. Она выглядела как её ровесница или немного старше. Капитан Ландер раздумывал долю секунды, а затем кивнул Кас. "Ну что? Нам тебя связать или сама пойдёшь?" Её же сказала, что сама пойду. Забыл. Она резко скинула с себя руку раненого солдата с большей силой, чем планировала, и подготовилась к суровому наказанию со стороны капитана. Но он лишь приподнял бровь, увидев её дерзкий манёвр. Затем он решительно вздохнул и подтолкнул её вперёд. "Шагай", приказал он девушке. Кас нехотя двинулась по дороге. Какое-то время она шла, не останавливаясь, а между тем у неё в голове крутилось множество вопросов. Когда они добрались до вершины холма, с которого начиналась рыночная дорога, девушка не удержалась и выпалила один из наиболее тревоживших её вопросов касательно её судьбы. А какое наказание предусмотрено за кражу вещи принадлежащей короне? Скоро сама узнаешь. Не дождавшись ответа, она закатила глаза, подумав про себя: «Неужели он возомнил себя настолько могущественным, что считает себя помехой для моего побега?» С другой стороны, возможно, он был прав. Её взгляд непроизвольно упал на его руку. Капитан успел закрыть божественный символ, натянув на руки перчатки. Видимо, это движение не ускользнуло от его внимания, потому что его рот тут же скривился в усмешке. Каз нахмурилась и продолжала идти, глядя прямо перед собой. Не успела их процессия пройти 800 м, как внезапно они услышали чьи-то крики. Оказалось, что за ними гналась группа горожан, выкрикивающих в их адрес ругательства и вооружённая самыми разными предметами, от лопат до палок, хотя у некоторых из них было настоящее оружие. Кас вспомнила про плачущего мальчика, которого они видели по пути к темному рокуму. Возможно, это как-то было связано с его родными. Что, стражи сделали с его семьёй и с умершими? Разберитесь с ними, приказал капитан. Услышав его ледяной тон, Кас на минуту испугалась за жителей, но не стала на этом зацикливаться, как только заметила, что почти все окружавшие её солдаты бросились выполнять приказ капитана. Внезапно у неё появился неплохой шанс сбежать, и она не смогла противостоять искушению. "Шевелитесь!" прорычал капитан. Касс сделала несколько шагов вперёд и выждала, пока большинство солдат займутся перепалкой с горожанами, а сама искала глазами предмет, который мог помочь ей сбежать. Тут она заметила дерево с гибкой толстой веткой, свисающей на нужной высоте. Проходя мимо него, она резко рванула в его сторону. Капитан Эландер тут же бросился за ней. Ей только это и надо было. Касс ухватила с руками за ветку, а затем резко отпустила ее, при этом девушка успела увернуться. Оглянувшись, она увидела, что капитан также успел пригнуться, но после этого споткнулся, а значит, у нее было время, чтобы сбежать. Этой заминки оказалось достаточно. Касс рванула к реке. Она отлично умела плавать, а у солдат, которые находились неподалеку, было гораздо больше амуниции. В мутных и быстрых водах Латерана они бы сразу камнем пошли на дно. Капитан был одет так же легко, как она, но было видно, что он колеблется. На его лице читались растерянность и сомнение в том, стоит ли ему преследовать её или же лучше разобраться с горожанами, ситуация с которыми накалялась с каждой секундой. Кажется, ей всё-таки удастся сбежать. Стоило ей подумать об этом, как она увидела, что он ринулся вперёд. Капитан побежал по направлению к ней. Видимо, он всё-таки посчитал, что она представляет большую угрозу, чем разгневанные горожане. За считанные секунды он почти догнал её, приближался всё ближе и ближе, а затем, сделав прыжок, ухватил Касс за талию и сбил её с ног. Они упали на землю и покатились вниз с невысокого, но крутого холма. Как только они остановились, он схватил её за руки и заломил их за спину. А сам взгромздился на неё, прижимая животом к земле. Он не стал использовать манию и не достал оружие, а просто сидел на ней. Да уж. Она оказалась в крайне неловком положении. А нельзя обойтись без этого, пробормотала она, выплёвывая землю и траву, попавшие в рот. Разве эта поза соответствует чину капитана армии короля-императора? Не обратив внимания на её вопрос, он взял ручные кандалы, которые принёс один из солдат. Кстати, напоминаю, что я вовсе не хотел их использовать. Быстрым движением он ловко застегнул их на одной руке, а затем подтянул вторую и так же легко застегнул их на ней. Кас пыталась вырвать руки из надёжного плена, но сделала только хуже, поскольку кандалы затянулись ещё туже. Видимо, здесь также не обошлось без какого-то вида магии. Ну что, убедилась, как это больно, спросил он. Они благословлены горным народом, а божественный дар горного народа не имеет равных. Сколько ни пытайся освободить руки, ничего не выйдет. Девушка ничего не ответила, чтобы не доставлять ему удовольствия своими криками и стонами после того, как кандалы затянулись ещё туже. Так что ты уж извини, продолжал он, хотя в его голосе не слышалось ни малейшей жалости. Но ещё никому не удавалось сбежать от меня второй раз. По большинству не получается и в первый. Так что можешь похвалить себя за вчерашнюю аферу, которую ты провернул в таверне. Я и так дважды от тебя сбежала, самодовольно подумала она. Однако, кажется, он ещё не понял, что она и есть та самая девушка, с которой он столкнулся в Царстве забвения, а всё благодаря магии кристалла преображения. который по-прежнему помогал ей замаскировать черты отмеченные тенью. К тому же, она была не настолько глупа, чтобы показать ему своё истинное лицо, как бы ей ни хотелось утереть ему нос своим первым побегом. У меня гораздо больше поводов для гордости, чем ты можешь себе представить, ответила она, максимально повернув голову в его сторону и одарив его презрительной улыбкой. В ответ он постучал по одной половинки кандалов. И она затянулась еще сильнее, спровоцировав невыносимую боль, пронзившую руку. Кас почувствовала резкий спазм. Любое движение руки теперь вызывало еще больше страданий, так как от него кольцо сужалось еще сильнее. Получался порочный круг. «Если не шевелиться, будет не так больно», — сообщил он ей. Тогда она прошипела самые ужасные ругательства в его адрес. Ну, он только рассмеялся. А ну, сейчас же сними их, иначе клянусь, что И что же ты сделаешь? В его голубых глазах вновь заплясали злые искорки, после чего он поднялся на ноги. Хочешь снова попробовать меня соблазнить? Не стоит. Мне хватило первого раза. Я еле выдержал. Мне показалось, что ты не испытывала особых страданий, когда целовал меня вчера. Более того, кажется, тебе понравилось. «Что ж, я был пьян и поступил так из жалости. Ты забыла?» «Я тебя зарежу», — выдохнула Касс. «Теперь в запись о твоих преступлениях я добавлю угрозы в адрес представителя короля. Не мелочись и добавь еще и нападение на представителя короля». Она быстро развернулась и заняла сидячее положение, из которого попыталась стукнуть его по ногам. «Попытка нападения», — поправил он, Успев вовремя подпрыгнуть, а затем спокойно взял её за руку и потянул наверх. Они долго смотрели друг на друга после того, как она смогла встать и вновь обрести равновесие, несмотря на то, что с каждым вздохом её тело пронзала боль от кандалов. Наконец, она медленно, осторожно выдохнула и произнесла, опустив глаза вниз: "А можно их немного ослабить?" чтобы они больше не сжимались. Мне очень больно. Эландер внимательно изучал её. На его лице читалась смесь недоверия и весёлого цинизма, который она уже много раз видела. Точно таким взглядом он смотрел на неё вчера вечером перед тем, как она выстрелила в него дротиком. Судя по всему, он так и не сделал выводов из вчерашних событий. Ты больше не будешь усложнять мне жизнь, спросил он. Она вновь почувствовала приступ острой боли в руках и попробовала изобразить улыбку, обнажив плотно сжатые зубы. Пока что нет. Ты будешь послушной? Я вся в твоей власти. Ты победил. Показывай дорогу. Он осторожно подошёл к ней сзади и потянулся к кандалам. Она не видела, что он делает, но почувствовала, когда он закончил. Кандалы надёжно держались на запястьях, но магия в них будто сошла на нет. Теперь при движении они уже не так больно сжимали её руки. Чуть дальше по дороге нас ждёт карета и ещё один отряд, сказал он ей. Идём. Он пошёл первым, даже не оглянувшись, чтобы проверить, идёт ли она следом за ним. Однако она заметила, что несколько солдат подошли к ней поближе, привлечённые спектаклем, который они продемонстрировали. На их лицах было написано: "Даже не пробуй выкинуть что-нибудь этакэ". Тяжело вздохнув, Кас побрела вверх по холму. Эландер сказал правду, по крайней мере, об отряде, что ждал их наверху. Пройдя всего несколько минут, они оказались на краю города, там, где дорога резко сворачивала на север. И сразу за этим поворотом стояло несколько десятков солдат. Там же находилась карета, запряжённая парой белоснежных лошадей. По бокам были изображены золотые узоры, сверкавшие на полуденном солнце. А за отодвинутыми занавесками виднелись роскошные сиденья. Эландер подошёл к карете и подал ей знак, чтобы она поднималась. Ка с удивлённо вскинула брови. Ты позволишь мне ехать в ней? Ты предпочла бы, чтобы я заставил тебя идти? Или же ты настаиваешь, чтобы я привязал тебя сзади, и ты болталась за каретой как настоящая преступница? Если ты не считаешь меня настоящей преступницей, за что ты меня арестовал? Он трещиурелся. В ответ Кас пожала плечами. "Признайся, по-моему, это отличный вопрос. А что, если я всё ещё хочу с тобой поболтать, как ты мне обещала? Мне не хочется делать это, идя пешком". Она сглотнула ком в горле. Посчитав стоявших вокруг них солдат, она убедилась, что ещё один побег стал бы самоубийством. Придётся ей придумать другой план. а пока что она решила не показывать своего страха и сомнений. Ловко забравшись в карету, даже без помощи рук, она плюхнулась на одно из мягких сидений. Быстро обсудив что-то с одним из солдат, Эландер последовал за ней. Он занял место напротив нее, вытянув в проход свои длинные ноги. Когда они тронулись, он несколько раз задел ее ногами. Но не нарочно. Видимо, ему просто некуда было их деть. Какое-то время он молчал, пока они тряслись и подскакивали на неровной дороге. Его взгляд был направлен куда-то вдаль, на просторные поля, усыпанные белыми и жёлтыми цветами. Но затем он перевёл глаза на неё и принялся изучать её всё тем же настойчивым, полным любопытства взглядом, что и вчера вечером. Что ты пялишься? грозно спросила она. Всё ещё пытаешься выяснить, из местных ли я? Нет. Я же вчера сказала тебе, что знаю о твоём вранье. Воспоминание о том, что он стоял совсем близко в тот момент, когда сообщил ей об этом, заставило её задрожать всем телом. Но она поспешила подавить дрожь, впившись ногтями в бархатную обивку. После чего она изо всех сил сжала сиденье руками, заставив себя подумать о более важных вещах, чем о его горячем шёпоте ей на ухо, о его губах, прижавшихся к её шее. Существовало тысяча более важных вещей, о которых она могла думать, а может даже больше. Так почему же мыслями она всё время возвращалась к его жаркому дыханию на её коже? Она продолжала смотреть на него, как будто это он, с помощью магии, каким-то образом вкладывал эти ненужные мысли ей в голову. Он несколько раз пытался заговорить, но каждый раз тряс головой, будто раздумывая, как лучше начать. Наконец он спросил: "Как тебе удалось сегодня остановить мою магию?" "Сама не знаю. Не лги мне, я ничего специально не делала", сказала она ему и впервые за всё время чистую правду. В тот момент она просто хотела помешать ему, сбить его с толку. Она не ожидала, что между ними вдруг вспыхнет тот взрыв энергии, как и то, что его сильнейшая магия внезапно рассеется. И уж, конечно, она не ставила перед собой такой цели. Услышав это, Ландер вновь принялся смотреть в окно, но спустя некоторое время решил отпустить без церемонной комментарий. А ты смелая. Раз обменяла свою свободу на то, чтобы я не трогал твоих друзей. Да? Что ж, очень часто смелость и отчаяние идут рука об руку, не так ли? Видимо, да. Он снова посмотрел на неё с нескрываемым любопытством. Кстати, у тебя на лице кровь. Я знаю. Такое впечатление, что там не только порез, но и ожог. Это потому, что мне обожгли лицо, капитан. Он плотно сжал губы, и на секунду ей показалось, что сейчас он прекратит все попытки с ней заговорить и вновь начнётся созерцать пейзаж за окнами кареты. Но внезапно он спросил: «Что ты делала в том доме у реки?» Касс слегка вздрогнула, вспомнив клинок Темнорукова, прижатый к её коже, зубам и губам, а также огненное жало его магии, разъевшее ей кожу. «Это часть суда надо мной? В таком случае здесь не хватает свидетелей». Сквозь щель в занавесках она посмотрела на мужчин и женщин, которые шли рядом с каретой. «Хотелось бы, чтобы они были менее...» угрюмы мечом те, кто сейчас нас сопровождает. Один из мужчин хмыкнул, видимо, в ответ на её извивительный комментарий, но решил не удостаивать её взглядом. Лицо Эландара стало серьёзным. Человек, сбежавший из того дома, разыскивается за то, что он занимается сомнительными делами. Тут он замолчал. По всей видимости, капитан ждал, что Касс сама расскажет ему все, что знает про его сомнительные дела. Но она ничего не сказала, хотя прекрасно знала обо всех преступлениях, которые совершил Темнорукий. О том кровавом следе из сожженных и оскверненных тел, а также испорченных жизней, который тянулся за ним. Она не винила капитана Эландера за то, что он интересовался тем, что связывает ее с этим злодеем. Но скорее солнце осветило бы все три мрачных ада этого мира, чем она сообщила ему больше информации о себе, чем требовалось. «Итак, у меня есть вопрос получше», — возразила она. «А если ты знал про его преступления, то почему ни ты, ни так называемые «стражи порядка короля императора» до сих пор палец о палец не ударили? Были заняты поимкой мелких воришек?» Это замечание заставило его замолчать. Капитан, нахмурившись, посмотрел на касс так, Что ей в голову пришла мысль, что он очень опасен. Внезапно воздух стал холоднее. Девушка попыталась убедить себя в том, что это просто игра её воображения, а не его магия. Что просто случайно снаружи поднялся сильный ветер, проникший внутрь через щель в занавесках. Тогда она тоже решила промолчать на тот случай, если он вновь собрався применить свою магию. На несколько минут в карете повисло напряжённое молчание. Я бы не назвал это мелкой кражей, наконец промолвил он. Браслет, который ты украла, обладает особыми функциями, связанными с королём. Тот, кто им владеет, имеет полную власть над королём-императором, когда тот находится за пределами дворца. Кроме того, он наделён магией изми, с помощью которой можно убедить любого, кто не согласен с его властью, подчиниться ей. Касс состроила недовольную гримасу. Какая отвратительная вещица, вполне в духе омерзительного правителя и его королевских солдат, которым я испытываю всё меньше уважения с каждой минутой. Я всегда использую её строго по делу, решительно сказал капитан, оставив без внимания её богохульные речи. Ведь это чрезвычайно опасный предмет, а теперь он попал в руки одного из самых ужасных преступников империи. Так что сама можешь представить, насколько плачевно всё это может кончиться. Кас пока не думала об этом. Возможно, она сделает это позже. Единственное, что занимало её мысли в тот момент, знал ли темна руки о том, насколько ценен этот браслет. Скорее всего, да. А значит, он также был осведомлён о том, что его более чем достаточно, чтобы покрыть основную часть её долга. А если учесть, что мешочек с цветами Призмы совсем небольшой, выходит, что он не доплатил ей, при этом заставив её унижаться и умолять его. Вот чёртов мерзавец. Эландер поднял ногу и слегка стукнул её по коленке. Совсем легонько, но от неожиданности она вздрогнула. Забыв, что у неё скованы руки, Кас потеряла равновесие и чуть было не упала с сиденья. Обязательно было так делать, прошептала она, с трудом вернувшись в исходное положение. и прислонив спину к грубой стене, отделяющей её от возницы. Мне показалось, что ты что-то замышляешь. Обычно так и бывает. Он фыркнул, и едва удержался от смеха. После этого их разговор больше не возобновлялся до самого королевского города Цередана, куда они прибыли примерно час спустя. Карета подкатила по каменной мостовой к воротам и остановилась. Пока солдаты говорили что-то стражникам, Эландер потянулся и сказал: "Судья определит причитающееся тебе наказание за эту кражу. Но в любом случае я планирую держать тебя под стражей до тех пор, пока не выясню, какой именно магией ты смогла разрушить мою магию. Ты уж выясни это поскорей, а то завтра до восхода солнца меня здесь уже не будет. Посмотрим". Кассу усмехнулась, но внутри неё всё перевернулось и превратилось в россыпь мелких осколков. которые мешали ей дышать, делая каждый вдох больнее предыдущего. Ведь Асра ждала её к обеду сегодня, и несмотря на её браваду, существовало одно весьма серьёзное препятствие для осуществления её плана сбежать отсюда до утра. Заклинание преображения, которое она использовала вчера, не было бессрочным. По своему опыту она знала, что его действие закончится максимум через 3 дня. однако обычно оно истекало намного раньше. В любую секунду чары могли рассеяться, и Эйландер тут же узнал бы, что она — та самая женщина из царства забвения. Кроме того, он увидел бы, что она — отмеченная тенью. После чего об этом узнал бы король-император, и последствия этого могли быть куда хуже наказания за воровство. А значит, ей нужно было срочно искать способ выбраться отсюда, пока этого не произошло.